Глава 1. Наша история случилась давно, в первые годы славного царствования Педру II. Примечание. Педру II. Годы жизни 1825-1891. Император Бразилии в 1831-1889 годах. В плодоносном и богатом округе кампус Дигуйта Казас, на берегу реки Параиба, в окрестностях городка кампус приютилась прелестная фазенда. Просторное и роскошное здание, радовавшее глаз изяществом классических линий, расположилось в живописнейшей долине, у подножия кряжистых, утопавших в пышной зелени холмов. Топор землепашца еще не успел разрушить всю их первозданную прелесть. Куда ники не взгляд, природа простиралась во всей необузданной девственной красе, хотя вокруг нашей Фазенды дикая сельва, усилиями трудолюбивых сынов человеческих превратилась в восхитительные цветники и фруктовые сады, тучные пастбища и изобильные луга, окамленные исполинскими гамилейрами, развесистыми пиробатами, вековыми кедрами и курчавыми капаибами, живыми свидетелями могучего царства древ до исторической эпохи. Гармонию пейзажа не портили ни стена, ни ограды, ни земляная насыпь, что чуть проглядывались за изумрудной зеленью обильно цветущих живых изгородей из стройного бамбука, сочной агавы, колючего терновника и бальзамической мирты, переплетенных змейками упругих лиан, изгороди разделяли цветник, сад, огороды, пастбище и окрестные плантации. Забредив сей уголок случайный путник, его взору открылось бы столь немыслимо прекрасное зрелище, столь мирная пасторальная картина, словно он очутился в райском саду. Фасад изящной усадьбы с двумя флигелями смотрел на холмы, обсаженная кустами дорожка упиралась в каменную лестницу, которая взбиралась уступами по шесть-семь ступенек на беломраморное крыльцо с колоннами. Сплошь увитая нежными лазающими побегами и пестрыми гирляндами орхидей. На задворках Фазенды за подсобными помещениями и внутренними двориками лепились сензалы. Тут и там виднелись загоны для скота и амбары, за которыми радужно пестрел цветник. А далее раскинулся огромный фруктовый сад, протянувшийся до самой обрывистой крутизны широкой реки. Примечание: сензала лочуга, жилище негров-рабов в Бразилии. Стоял тихий и ласковый октябрьский вечер. Солнце медленно клонилось к закату. Казалось, что золотистое наливное яблочко погружается в переливающуюся бархатистую пену, обрамленную паутинкой тончайших нитей. Легкий, как дыхание нежной девы ветерок, доносящий таинственные ароматы, едва заметно шевелил листву деревьев по берегам Параибы и ирошил макушки кокосовых пальм, кичливых кокеток, любующихся своим отражением в тенистой прозрачности речного зеркала. Вечер был чудный. Радужная зелень так и искрилась свежестью после недавнего дождя. Серебристо-зеленые воды реки, еще не замутненные сезонными разливами, величаво катились вдоль крутых берегов, отражая все великолепие чистого неба, пышность палитры горизонта и пятнистую зелень старинных деревьев. Утомившиеся от нескончаемых парханий по окрестным садам, лугам и балседо, птахи уже выводили первые предзакатные трели. Примечание. Балседо — заболоченная местность с обильной растительностью. Последние лучи умирающего солнца, озревшие застекленные окна фазенды, создавали иллюзию пожара. Казалось, вот-вот шершавые языки пламени вырвутся на свободу, и усадьба вспыхнет в гигантском костре но на самом деле внутри и снаружи царило полное умиротворение. Грозные могучие быки и лоснящиеся ухоженные бычки разлеглись на лугу, нежились под сенью вековых деревьев и лениво пережевывали жвачку. С подворья, где суетилась домашняя птица, слышалось квахтание и кудахтание, за амбарами блеяли овцы, мычали коровы, вдоль нащипавшись сочной травки. Но почему-то среди сумбурной многоголосицы не слышно было человеческих голосов. Усадьба казалась совершенно безлюдной, разве что приотворенные окна гостиной, выходящие на фасад, да распахнутая настежь входная дверь свидетельствовали о том, что дома обитаем. Как раз в этот миг в гостиной ожили клавиши рояля, нежные, грустные звуки которого удивительно и волнующе сливались с трепетным и чистым женским голосом, поразительно страстным и искренним, выводящим печальный мотив. Даже приглушенная стенами — Пение было такое наполненное и глубокое, что позволяло судить о незурядном вокальном даровании неведомой певицы. В тягучей мелодии и голосе ощущались плач и надрывная тоска, словно стенание закручинившейся души. Казалось, вокруг все замерло, и, затаив дыхание, внимало завораживающему льющимся звуком коплы. Примечание. Копла, первоначально страфа из стихотворных стоп, семь или менее слогов. Позже стало использоваться в народном творчестве. Прислушаемся к песне «И мы». С колыбели детской я живу рабою, Плачу и горюю над своей судьбою, Над своей долей, плетью до неволей. Жизнь моя в оковах, и глаза, и руки, И никто не в силах мне облегчить муки. Суждено в молчанье сердцу угасание, Лишь простор равнины для цветка не тесен, Только на свободе птенчик Божий весел, Только для рабыни нет любви и песен. Так уйми гордыню, не пытай терпения, Плач для господина хуже преступления, Жизнь твоя и сердце — все в его владении. Какой сирене мог принадлежать этот удивительно чистый И вместе с тем столь властно притягивающий, манящий голос? Или, может, не сирене, а ангелу, спустившемуся с небес? Давайте же взойдем по ступенькам на мраморное крыльцо, увитое пышными гирляндами цветущих орхидей, и без всяких церемоний проникнем в чертог через распахнутую дверь. Миновав прихожую, свернем направо, в просторную, роскошно обставленную залу, гостиную. Посреди залы, в одиночестве за роялем, стройная девушка поразительной красоты. Точенные линии профиля, оттеняемые черными, как смоль прядями волос, выделялись на фоне полированного дерева, словно на изысканной камее. Разум отказывался воспринимать столь сверхъестественную чистоту и изящество форм, завораживающих взор. А божественная кожа, цвета слоновой кости, почти неотличимого от матовой клавиатуры рояля, от бледнеющей утренней зари, зарождающейся в чреве умирающей ночи. А трепетная грудь античной богини, стройная шея, словно изваянная резцом старого мастера. Казалось, сам Господь создал это чудо. Распущенные густые волосы волнами не спадали на плечи, скрывая бахромой вороненных завитков в спинку стула. На гладком, как полированный мрамор челе, разовел таинственный свет от алебастрового светильника, словно олицетворяя прозрачный огонь божественного вдохновения. Лицо Мадонны было обращено к окну. Затуманенный взгляд рассеивался в бесконечности. Очарование девушки оттенялось поразительной простотой, даже бедностью наряда. Пастельно-голубое ситцевое платье туго обхватывало тончайшую талию и струилось вниз широкими извилистыми складками, словно легкое облачко, на котором певица покоилась, как Венера среди лазурной пены, как ангел, явившийся из бирюзовой туманной мглы. Единственным украшением девушки был маленький гагатовый крестик, висящий на черной ленте на шее. Закончив петь, девушка продолжала сидеть в прежней позе, не отнимая пальцев от клавиатуры рояля, словно вслушивалась вслед затихавшим печальным вздохом. В этот миг колыхнулась муслиновая портьера одной из внутренних дверей, и в гостиной возникло новое действующее лицо. Вошедшая молодая дама была хорошо сложена, элегантна и весьма недурна собой. Роскошное, но вычурное платье, гордая осанка — величественная, но чуть жеманная поступь и томность движений придавали ее облику манерность, что так свойственно многим богатым и привлекательным женщинам высшего света. Поразительно, но все великолепие гранд-дамы сразу померкло рядом с чистой, благородной простотой и скромностью певицы. Правда, отдадим ей должное, Малвина, так звали вошедшую, хотя и гордилась своей внешностью и высоким положением, обладала добрым сердцем, и глаза ее, голубые, как прозрачное июльское небо, тоже светились теплом и лаской. Малвина, неслышной поступью, приблизилась к певице и остановилась у нее за спиной, ожидая, пока не растворится в воздухе, последнее эхо печальной мелодии. Изаура, тонкая рука, мягко легла на плечо певицы. «О, это вы, сеньора!» — пролепетала застигнутая врасплох Изаура. «Простите...» Я не знала, что вы здесь. А что в этом дурного? Не пугайся, продолжай петь. У тебя такой красивый голос. Хотя я предпочла бы, чтобы ты спела что-нибудь другое. И почему тебе так нравится эта мрачная песня? Она меня в тоску вгоняет. Я люблю эту песню, сеньора. Она такая чудесная и... Простите, я не смею сказать. От чего же? Говори, Изаура. Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты ничего от меня не скрывала? Ведь я тебе желаю только добра. Эта песня, сеньора, напоминает мне о моей матушке. Ведь я ее совсем не знала, бедняжку. Но если вам эта песня не по душе, я больше не стану ее петь. Да, Изаура, уж сделай милость, а то у меня от нее мурашки ползут. От этих слов можно подумать, что с тобой так дурно обращаются, что ты несчастная рабыня, жертва коварных и жестоких господ. А ведь ты живешь здесь припеваючи, на зависть многим свободным». Твои господа души в тебе не чают. Какое образование тебе дали? Не всякая богатая дама может о таком мечтать. Ты хорошенькая, и у тебя такая светлая кожа, что никому и в голову не придет заподозрить в твоих жилах хоть каплю негритянской крови. А все спасибо моей славной свекрови, которая незадолго до кончины так расхвалила тебя мне и моему мужу. Да, святая была женщина. Это целиком ее заслуга, что я скорее подруга тебе, чем госпожа. Только Бога ради. Не заведи больше эту унылую песню, Изаура, и не вздумай ослушаться, вдруг добавила Малвина тоном, не терпящим возражения. Не то велю не пускать тебя к роялю. Ах, сеньора, но ведь я и вправду всего лишь простая рабыня. Чего стоит мое образование и внешность, которую вы изволили похвалить в негритянской сензале? Это излишняя роскошь, ведь сензала все равно останется сензалой. Как, ты еще жалуешься на свою судьбу? «Изаура?» «О, нет, сеньора, на то нет причин. Я только хотела сказать, что... Хотя мне, конечно, грех жаловаться на судьбу. Место свое я знаю». «Да будет тебе. Я и так уже догадалась, что за червяк тебя гложет. Любой бы догадался, услышав твою песню. Ты же такая пригожая, что уж верно у тебя завелся возлюбленный». «О, Боже, сеньора, как бы я посмела! Умоляю, не думайте так, госпожа моя!» Ну от чего же? Или ты из другого теста слеплена? Признайся, Изаура, ведь у тебя есть избранник сердца. Не от того ли ты тоскуешь, что родилась рабыней и не вправе отдаться тому, кто любит тебя? Разве я не права? О, госпожа, взмолилась Изаура, срывающимся от волнения голосом. Клянусь вам, что вы заблуждаетесь. Я и мысли такой не осмелилась бы допустить. Ах, какой ангелочек. Так я тебе и поверила. Конечно же, ты влюблена. Иначе и быть не может. Только ты слишком смазливенькая и образованная, чтобы увлечься рабом, разве что он ровнее тебе, хотя я сомневаюсь, чтобы такой раб нашелся. Так что, душа моя, не обманывай меня. Девушка с твоими достоинствами может рассчитывать на то, чтобы завоевать благосклонность и любовь даже сказочного принца. Вот почему ты заводишь свои унылые песни. Но ты, права, не печалься, Изаура. Я тебе обещаю, что воротится Леонсио, и ты получишь свободу». Стыдно, конечно, что такая девушка, как ты, до сих пор еще рабыня. Благодарю вас, сеньора. Но заверяю вас, что я и не помышляю о любви, и тем более о свободе, а то, что я порой грущу, так, без всякой причины. Ладно, оставим это. Я сама хочу, чтобы тебе отписали вольную, и я добьюсь своего. Тут разговор прервался. Цок от копыт возвестило прибытие всадников, которые уже спешивались у крыльца. Малвина с Эзаурой заторопились к окну посмотреть, кто приехал.